Голова девятнадцатая. Наконец, вечером, когда Галия потеряла всякую надежду, что Марату что-то передали, он ей перезвонит, раздался новый телефонный звонок, и Галия услышала голос брата. — Ну, как съездила сестренка в тропике? Как отдохнула? Дети не болели? — спросил он. — Прекрасно съездила. — Прекрасно отдохнула. Все здоровы, спасибо. — Но ты мне лучше расскажи, за кого там наша мать замуж собралась выходить? — Что это за человек вообще? Ты его хоть видел? — Ну, мама сказала, что мужчина какой-то очень серьезный, на высокой должности, и она к нему в Москву переехала жить. А что за мужик, честно говоря, без понятия, — ответил Марат в точности так, как и предупреждал Загид. — Ну, весело, брат. Вот почему тебе в голову вообще не пришло, что мне тоже будет интересно узнать, с кем там мама решила свою дальнейшую жизнь связать? — Мог бы хоть подумать об этом? — Ну, прости, — вроде бы искренне сказал Марат. Ей даже показалось, что она видит, как брат разводит руками. — Как-то она меня только ошарашила со всем этой новостью. У меня и мыслей не было, что она замуж снова выйдет, да еще так стремительно, едва расставшись с нашим отцом. Вот я и тупанул. — Ну, а как ты прикажешь мне узнать, кто же ее жених? — раздраженно сказала Галия. Мне что, приходить уже непосредственно 8 декабря на свадьбу, не имея ни малейшего понятия о том, за кого она выходит? — Ой, слушай, так ты, может, просто у нее самой спросишь? — неожиданно предложил Марат. — Да как спрошу-то, брат? Она же переехала в другую квартиру, в которой телефона нету. — Мне что, звонить кому-то в Святославль, кто побежит к ней, разузнавать для ее дочери имя ее жениха? Я же не знаю, может, она вообще не хочет Святославле о том, что замуж выходит и в Москву уезжает распространяться. Может, боится, что у нее квартиру сразу заберут. Сделаешь вот такой звонок, слухи пойдут по Святославле, а потом мать всю жизнь дальнейшую проклинать меня будет за это. — Да почему чему Святославля-то звонить? Ее там и нет вообще уже, — искренне удивился Марат. — Я просто телефон ее мужа записал будущего, который здесь в Москве живет. «Она его дала, потому что сейчас у него уже и проживает. Хочешь, я тебе его продиктую? У меня же записная книжка с собой. Твой телефон я же не помню. Ты сама ее и набери, да расспроси чем хочешь». Все возмущение у как рукой сняла. Она тут же нетерпеливо сказала. «Марат, да диктуй же быстрее уже, а то я уже начинаю думать, что ты издеваешься надо мной». Ни слова не возразив, Марат спустя несколько секунд начал диктовать ей цифры. Галия торопливо попрощалась с ним, сказав только в полголоса. — Дай там какую-нибудь шоколадку этому вахтеру, чтобы он и в следующий раз тебе тоже передал, что я звонила. Я тебе потом отдам. — Да я уже, — ответил Марат. Галия тут же набрала полученный от брата номер, но, увы, никто так и не снял трубку. Ну да, суббота, дождя нет, подготовка к свадьбе опять же. Ясно, что мама с женихом где-то по Москве бегают. — подумала унылая она, но продолжала раз за разом каждые полчаса набирать номер, терзаемый любопытством. Наконец трубку сняли, и приятный мужской голос спросил. — Алло. Здравствуйте. Можно пригласить к телефону Оксану? — вежливо спросила Галия. — Да, конечно. Одну минуту. — ответили ей. Голос ей показался смутно знакомым, но она тут же махнула рукой. Каковы шансы, что Оксана в огромной Москве нашла себе жениха из тех мужчин, с кем и Галия уже успела познакомиться? Не так и долго она сама в этой Москве живет. Какая уж вероятность для этого?» Спустя минуту Галия услышала знакомый мамин голос. «Алло!» — сказала та. «Мама, привет от Галия!» — произнесла она. «Ой! Здравствуй, доча! Как ты? Приехала уже со своей заграницей, я так понимаю». «Куда там тебя твой муж в этот раз увез из столицы в какое-то дикое место, где всякие змеи ядовитые, небось, прям под ногами ползали? Рассчитывал от тебя вот так избавиться?» Пропустив мимо ушей попытку матери съязвить по поводу выбора курорта ее мужем, Галия, не настроенная на конфликт, сказала. «Да, приехала. Мне Марат передал твой номер и сказал, что замуж выходишь. И уже у своего будущего мужа живешь сейчас?» «Да, дочка». «Так все оно и есть», — с явным довольством в голосе сказала Оксана. «Подожди, я телефон в другую комнату отнесу, а то тут в коридоре неудобно, стоя разговаривать». Галия сообразила, что на самом деле мать не хочет, чтобы ее жених слушал их дальнейший разговор. Подождала, пока мать перемещалась. Наконец, когда она услышала звук закрывающейся двери, Оксана снова заговорила, значительно приглушив голос. Мой дочка. «Мне так повезло с женихом, так повезло, ты не представляешь просто. Интеллигентный, обаятельный, красавец, коренной москвич, своя квартира. И, главное, любит меня от всей души. Мой Антоша такой искренний человек, ты не представляешь». «Так, значит, его Антон зовут?» Добродушно спросила Галия. «Хоть что-то о твоем будущем муже узнала, наконец?» Только разве тебе Марат не рассказал?» Удивилась Оксана. — Нет, мама. Представляешь, ничего не рассказал. Ну, это же Марат, сама понимаешь. Говорит, что так удивился, что ничего не запомнил. Никто у тебя жених, нигде он работает. — А, ну ладно. Да, верно, это же Марат, — усмехнулась Оксана. — Ладно, слушай, дочь, я рассказываю тебе все. Антон мой — большой начальник в торгово-промышленной палате, представляешь? Он постоянно в различные командировки за рубеж ездит. Будет мне привозить всякие импортные подарки. Буду как сыр в масле кататься, ходить во всем импортном. Галия медленно заморгала, слушая мать. Ладно, голос показался смутно знакомым. Ладно, Антон, но... Торгово-промышленная палата, да еще и какой-то начальник? Не слишком ли много совпадений? Мама, скажи-ка, пожалуйста, а как фамилия у твоего жениха? «Андриянов, у него фамилия дочь Но, впрочем, что мне тебе объяснять? Ты же и сама его прекрасно знаешь. Это же твой начальник. Но, как он мне объяснил, не совсем и начальник, а так, временный начальник». Галия одним движением быстро положила трубку на рычаг. «Андриянов. Тот самый Андриянов, который к ней приставал, собирается жениться на ее матери. Это что такое вообще происходит?» В голове у Галии вначале было абсолютно пусто от удивления, которое ее охватило, но затем мысли начали пробиваться одна за другой. Это что, Антон, влюбленный в нее, чтобы быть поближе к ней, решил на ее матери жениться? Ей даже показалось, что она какой-то роман читала с похожим сюжетом или фильм какой-то видела, хотя более детально вспомнить была не в состоянии. Ой, да какая разница. Даже если такое что-то и было, все равно это все придумано. А тут такая жизненная ситуация совершенно странная. Ну, ладно. А если все не так, как она предполагает? Какая еще причина может быть логичная для такого брака? Любовь, что ли? То есть ей надо поверить, что Андреянов совершенно случайно встретился с ее матерью и влюбился в нее. И где, кстати, будучи москвичом, он мог с ней встретиться? В Святославле, что ли? А что делать сотруднику торгово-промышленной палаты в Святославле? Скорее он где-нибудь в Лондоне может оказаться, или на каком-то советском курорте, на одном из тех, на которых Галию пытался преследовать, и нашел бы, если бы Морозова не выручила ее. Но что касается Святославля, то ее родной город не имеет никакого отношения к модным курортам. Однозначно. Наверное, подавляющая часть москвичей, если спросить, где он находится, никто не сможет ответить на этот вопрос. Так что случайно занести туда Андриянова никоим образом не могло. Тем более туда даже прямой поезд из Москвы не идет, в Брянске пересаживаться нужно. А Брянск, скорее всего, тоже не то место, где может оказаться сотрудник торгово-промышленной палаты. Познакомились в Москве во время приезда Оксаны в нее? Так Оксана, судя по той информации, что имелась у Галии, давно уже в Москве не была. С мамой они в последнее время не общались, но то Марат что расскажет, то Руслан из ее новостей. Телефон зазвонил, нарушив размышления Галии. Догадываясь, что эта мать перезванивает, решив, что просто связь расстроилась, Галия тут же сняла трубку, положила ее обратно на рычаг, а потом снова сняла и положила около телефона, чтобы мать не смогла дозвониться. На Зойлева запикали короткие гудки, мешая ей думать. Но эту проблему Галия решила просто. Вернулась в гостиной, в которой сидела до этого разговора, и читала книгу, пока дети спят в спальне. Разговаривать с матерью, пока не сообразить, что происходит, Она абсолютно не хотела. Сначала надо самой понять, как ей на это все реагировать. Должна ли она рассказать матери о том, что Андреянов ее преследовал столько времени, вообразив, что она честная замужняя женщина, вдруг роман с ним закрутит? Сумасшедший какой-то. Да еще и в два раза старше самой Галии. И это будущий муж ее матери? Нужен ли ей такой? Но нет, все же ей, наверное, надо сначала с Пашей посоветоваться. Ни разу же бывало, что Паше какие-то умные мысли в голову приходили, которые ей самой, ни в жизнь бы в голову не пришли. Муж у нее все же умный. В этом никаких сомнений быть ни у кого не может. А если она сама так гордится умом своего мужа, то все сложные вопросы необходимо с ним обязательно обговаривать. Мало ли что-то она не учтет, и ничего хорошего из этого не выйдет потом. Галия посмотрела на часы. «Начало восьмого вечера». Паша в записке, оставленной на столе, написал, что вернется не раньше девяти, так точно. Так многому встреч пришлось назначить после длительного отсутствия в Москве. Ну, парочка часов-то она продержится. Только надо трубку на рычаг положить и штепсель выдернуть у аппарата. Так она естественнее будет выглядеть, когда мать не сможет дозвониться, мол, линия не занята, а просто связь нарушилась. А то, если постоянно занята будет, она что-то неладное заподозрит, да еще вдруг сама сюда приедет. Еще не хватало, чтобы они с Пашей на лестничной площадке столкнулись, в то время как она с ним договорилась, что матери ее больше ходовых квартир нет. Решит еще муж, что она обманула его и тайком с матерью встречается, когда его дома нет. Ой, я какой чепухи она сейчас думает! Да какая разница, что Паша решит случайно столкнувшись с ее матерью, если тут такое с этим Андреяном творится!»